Глава 9. Игра со смертью Вернулся на позицию неторопливой рысью. Пока я отсутствовал, пулеметная прислуга, понукаемая фейерверками под руководством капитана Муравского, оборудовала позиции для боя. Расставив на флангах Максимы, а в центре холма Мацаны, Виктор Александрович заставил ездовых спустить запряженные двуколки для пулеметов вместе с патронными, а также лошадей-казаков в небольшую ложбину перед пригорком. Там их не должны были зацепить пули, если противник выйдет из леса и откроет огонь. Оставив конника издовым, я поднялся на пригорок к Муравскому. — Как позиция, Виктор Александрович? — Хотелось бы лучшего, но... — капитан сожалеющий махнул рукой. — Наблюдатели промеряют дистанцию, наводчики выставляют примерный прицел и целик. если что-то действительно произойдет одиночными пристреляемся ну а потом хорошее оружие эти последние максимы на новых станках словно швейная машинка работают особенно в умелых руках а у меня все наводчики отлично стреляют и повезло нашему дивизиону что успели перевооружить действительно хорошие машинки по последним слухам в столице хайри максим согласился принять условия государя и уже в этом году вместе с норден фельдтом По примеру, генерала Матсона будут строить под Тулой завод по производству русских моделей своих пулеметов. Возможно, перевезут и завод из Англии. Там начались какие-то судебные проблемы с фирмой Виккерс, которую усиленно поддерживает британское правительство. Недовольны джентльмены, что император Всероссийский имеет контрольный пакет акций Maxim Nordenfeld Guns and Ammunition Company. И что эта компания в основном выпускает оружие для нашей армии. Поделился я информацией с командиром полубатареи, от которой здесь присутствовало всего два пулемета. По мне так пусть три завода построят по выпуску этих пулеметов. Как бы хорошо было, если при каждой роте было хотя бы по два максимума, мечтательно произнес муравский, а я почувствовал родство душ с ним по этому вопросу. Жалко, что такие грезы вряд ли сбудутся в ближайшее время. Прийти бы к тому, чтобы пулеметная команда из четырех пулеметов на стрелковый батальон была. А это почти пять тысяч пулеметов максимум только для пехоты. Пока же две батареи из восьми пулеметов на дивизию приходится. Слабовато российская промышленность и казна. Но то, что сейчас есть, куда лучше того состояния дел, которое в это время было в истории моего прежнего мира. В войсках уже больше полутора тысяч пулеметов максимум и около 500 мацена. Так что можно и дальше помечтать, особенно по Матсенам. Получить бы в этом году заказ на пару тысяч штук. Зря, что ли, деньги свои тратил, — успел подумать я во время паузы, сделанной Муравским. — А что вам сказал капитан Рос, и куда он направился? — поинтересовался Виктор Александрович. — На Тяньцзинь пошел. Ему такой приказ, видите ли, отдало его командование. — Вот такие дела в коалиции, господин капитан. Каждый сам себе начальник. я правда при штурме так у тоже поомвольничал капитан цуурзея фон поль командовавший нашим союзным десантом распорядился отходить от северо западного форта а я пошел на его штурм со своими стрелками самостоятельно отказавшись выполнить приказ начальника десанта в общем единочале нет полный бардак победителей не судят тимофей васильевич усмехнулся муравский виктор александрович искренне хочу чтобы капитан рос и его морпехи были победителями, но вот то внутреннее чувство которое я называю чуйкой говорит об обратном как будто в подтверждении моих слов в лесу куда почти полностью зашел отряд американцев раздались выстрелы муравский отреагировал первым лежа одиночными заряжай резко и громко скомандовал он своим пулеметчиком наводчики почти не суетясь почти одновременно подняли прицелы своих максимумов пропустили наконечники ленты через окно преемника, подав головку рукоятки до отказа вперед и протянув ленту на один патрон опустили рукоятку к стрельбе готов донеслись доклады от наводчиков остальные номера а их было еще шесть занимали свои места для стрельбы лежа согласно уставу а мы что стоим команда к вам не относится обратился я к четырем казакам двум расчетам с пулеметами мацена которые продолжали стоять на верхушке пригорка. упали приготовились к стрельбе стрелять лежа по моей команде и туда куда рукой покажу все ясно так точно ваш высок бродь дружно рявкнули казаки быстро залегая за небольшими брусстерами из земли своих позиций которые успели насыпать все обучение этих пулеметных расчетов заключалась в том что успел только показать как заряжать пулемет и как стрелять из него лежа стоя из колена холостую пощелкали курком ударного механизма пулемета имитюруя направление оружия на цель прицеливание и открыт огня из тр положений дальше вся надежда была на природную смекалку казаков тем более смоленский выделяя этих бойцов сказал что они лучшие стрелки в полусотни морпехи из оригарда не успевшие войти по железнодорожному пути в лес бодро откатывались назад на ходу стреляя куда- то между деревьями и перезаряжая свое оружие. ради интереса посмотрел чем были вооружены американцы пока ехали на платформе был удивлен тем что многие морпехи до настоящего момента снаряжены древними однозарядными принфилдами лишь немногие имели магазины и винтовки системы крага юргенсона и сейчас было видно насколько для современного боя устарело однозарядное оружие отбежавший метров на пятьдесят от леса орегарт американцев состоящий из десятка морпехов остановился залег и усилил стрельбу по лесу откуда стали выбегать ушедшие вперед бойцы из за океана отступали американцы грамотно волнами прикрывая друг друга вот только помочь им мы пока не имели возможности противника морпехов пока не было видно а впустую жечь патроны стреляя куда то в лес ни я ни муравские не собирались в этот момент правой для нас оппуушки леса вынесся десяток казаков с сотником смоленским на нахлестывая лошадей казаки летели бешеным карьерам к биваку нашего отряда вскинув бинокль к глазам я увидел что пара казаков точно ранены так как ели могут держаться в седле когда отряд сотника отдалился от опушки метров на сто из за деревьев появилась большая группа всадников судя по вооружению и экипировке явно китайская конница а не хатуани виктор александрович опять сориентировался быстрее меня кучин пулемет вправо скомандовал он наводчик у пулемета на правом фланге покойницы противника вправо прицел 14 -й. цели вправо три наводить по головному одиночными начинай выстрел выстрел муравский что-то одобрительно пробурчал я же глядя в бинокль попадание не увидел китайские всадники количество которых показавшихся из-за пушки леса уже приближалась к двум сотням продолжали сокращать расстояние до казаков и нашего бивака где уже трубачи играли сигнал тревоги прицел 12 целик вправо 2 по головному огонь вновь скомандовал виктор александрович да вижу ваше высокоблагородие довольно громко недовольно пробормотал наводчик послав рычаг вперед продернул ленту еще на один патрон и опустил рычаг поправил целик прицельное кольцо и открыл огонь да не зря муравский хвалил своих пулеметчиков Возникло такое ощущение, будто китайцы натолкнулись на стену пуль. Первые ряды конницы легли, будто кегли в боулинге. А Кучин, что-то азартно выкрикивая, все давил и давил большим пальцем правой руки на спусковой рычаг, вводя стволом пулемета из стороны в сторону. «Да уж, смешались в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий», — подумал я, глядя на открывшуюся картину. Только теперь одного пулемета, господин Лермонтов, достаточно для образования такой смертельной кучи малы. «Злобин, Риянов, помогите Кучину! Короткими! Огонь!» — скомандовал я казакам-пулеметчикам. «Остальные также стреляем! Не утещи на блинах!» Почти немедленно к солидному басу перезаряженного Максима присоединилась трескотня других пулеметов и мосинок, внеся еще больший переполох среди конницы противника. китайцы не выдержали остановились и начали разворачивать назад коней в эту толпу находящуюся в шагах в двухстах от пригорка на котором мы расположились и летели пули из трех пулеметов и шести винтовок прислуги смоленский со своими казаками почти добрался до наших войск на биваке которые начали выстраивать строй для отражения атаки конницы в этот момент без команды заработал пулемет с левого фланга причем сразу начал бить длинными очередями без всякой пристрелки резко развернувшись я увидел что и на левой опке леса которая граничила с берегом пайхо галопом несутся наши казаки а за ними мчатся всадники не совсем похожие на представители регулярной армии в гущу этой конницы и ударил наводчик и очень удачно ударил ссадив на землю за несколько секунд десятка два всадников оставшиеся в живых не выдержали столь меткого огня и свернули к реке скрывшись под ее берегом казачки увидев результаты стрельбы направили коней к нашему пригорку вот только было их всего шесть человек их оранжево танких среди них я не увидел между тем морпехи грамотно и уверенно перебежками отходили от леса прикрывая друг друга вскоре первые американцы достигли нашего пригорка и продолжили отступление дальше Капитан Росс, проходивший мимо нас в шагах в ста, приветливо помахал рукой, потом поклонился, прижав обе руки к груди, закончив выражение признания за оказанную нами его отряду помощь отданием чести. «Выражай, выражай благодарность за помощь», — подумал я, бросив ладонь к срезу фуражки. «Если бы китайские всадники ударили твой отряд с двух сторон во фланги, через пару минут от него ничего бы не осталось, а так потерь пока не видно». ни одного тела в американской форме на земле не лежит только вот куда пушки то делись ваше высокоблагородие разрешите к вам присоединиться услышал я за своей спиной развернувшись узрел молодого казачину с шикарным чубом и щегольскими усиками придававшими его лицу на гловатое и в то же время хитрое выражение несмотря на молодость казак носил лычки младшего урядника урядник где хорумжий танких спросил я казака ссадили его ваше высокоблагородие где и как мы вдоль реки пошли там за лесом где-то через полверсты деревня китайская будет мы вошли в нее начали по фанзам шарить они все пустые были как и раньше в других поселках пока мы до конца деревни не дошли казак замолчал и потряс головой дальше рассказывай поторопил я урядника в конце деревни очень большой двор был обнесенный забором а за ним много всяких строений Мы к воротам только сунулись а они сами распахнулись и оттуда китайцы полезли а соколицы всадники показались ну мы и задали назад стрекача только хоронжего нашего то ли арканом то ли еще как-то из седла вытащили да мишку за ним тоже ссадили мишфанс какого мишку задал вопрос подошедший муравский брата родного моего старшего урядника зарубина ваше высокоблагородие а потом уже когда мы из-под берега начали выбираться и Эти ироды коней у казака Гагаркина до да Ярилова убили. Те к реке в камши побежали. Может, и ушли от китайцев. Вот такие дела. Младший Зарубин удручающе покачал головой. — Да, невеселые дела, — удрученно произнес Виктор Александрович. — Тонких жалко. Совсем еще мальчишка. — Ох ты, матерь божья! — удивленно произнес Зарубин, глядя мне за спину. Развернувшись, я увидел впечатляющую картину. И леса, который по фронту тянулся где-то на пол версты, выходили одна за другой из шеренги китайцев. показалось, что из-за деревьев выплеснулась темно-синяя волна, так как большинство из воинов поднебесной были одеты в одежду синего цвета. Их уже больше двух тысяч получается, нервно произнес муравский, осматривая строй китайцев, к которому присоединялись все новые воины. Вот и я думаю, где же мы их всех хоронить то будем. задумчиво произнес я думая о том как выкрутиться из создавшейся ситуации вы еще шутить можете в такой обстановке попытался улыбнуться капитан как бы они нас не похоронили ваш высок бродь произнес урядник и нервно хохотнул пропал мишка не выручишь брата теперь вона их сколько виктор александрович давайте-ка сворачивайтесь с позиции и направляйтесь к нашему лагерю а я с казаками вас прикрою вы только коня мне своего оставьте хорошо господин капитан начинаю отход зарубин а ты давай с казаками на верхушку пригорка полежим там полюбуемся на такое количество китаязов может и постреляем по ним чуток глядишь они испугаются и не пойдут вперед как думаешь зарубин все шутите ваше высокоблагородие невесело усмехнулся урядник если они вперед пойдут от нас и мокрого места не останется не так страшен черт как его малюют глядишь перемелится и мука с хлебом будут давай за своими отступление прошло спокойно и без эксцессов китайцы дождались когда двуколки с пулеметами а потом и я с казаками добрались до основных сил отряда и лишь тогда двинулись вперед пройдя шагов 300 они остановились где-то метров за 800 до нашей первой линии в это время на правом фланге китайских войск за клубилась пыль в которой можно было рассмотреть большой отряд всадников по моим прикидкам перед нами выстроилось около четырех тысяч пехоты и тысяча конницы и это были именно войска а не банда и хатуаний тимофей васильевич может быть вы объясните столь непонятное поведение китайцев они стоят уже пять минут и ничего не предпринимают обратилился ко мне подполковник советский когда я вернувшись с пригорка подошел к группе офицеров нашего отряда собравшихся для получения приказа. Господин полковник, судя по знаменам с изображением НЕ, это войска генерала НЕ Шичена, командующего войсками Печелийской провинции. Еще недавно он сам громил банды Эхэтуани, а сейчас, вернее всего, объединился с ними. За казаками, которые ушли с Харунжем Танких, гнались бандиты-боксеры. Но, насколько я понял из того, что вижу, генерал НЕ с нами воевать не хочет, но и пропустить в Тяньцзинь, видимо, не может. Возможно, приказ какой-то получил. предположении множество но где истина я думаю мы не узнаем и что вы предлагаете вступить с ними в бой это самоубийство у них десятикратное превосходство в живой силе нам одной конницы хватит поэтому предлагаю отступление разведку мы провели почти до самого тянзиня противника потрепали потери у китайской конницы составляют минимум пятьдесят всадников вы значительно преуменьшаете господин капитан перебил меня муравский Я считаю, что потери составили около сотни китайцев. Да можно и двести в отчете написать. Как говорил генералиссимус Суворов, чего их, басурман, жалеть? Сказал я, переждав смешки офицеров, продолжил. Генерал-майор Стессель, отдавая приказ на разведку дороги, прямо указал, что при встрече превосходящих сил противника отступать. Мне страшно представить, что будет, если китайцы все-таки атакуют нас. Господа... «Какие еще будут предложения?» — обратился Савицкий к офицерам. Предложений больше не было, и начался организованный отход по дороге. До темноты успели пройти верст шесть. Когда на небе появились звезды, остановились, ожидая действий китайского войска, передовой отряд которого следовал за нашим оригардом, сохраняя разрыв метров восемьсот. Мы встали, встали и китайцы. Парламентеров что ли к ним послать? А то непонятно, чего ждать от этих узкоглазых. раздраженно произнес командир оригарда штаб капитан в рублевский иван с очень интересным отчеством пжемыслславович не думаю что они нападут господин капитан такое ощущение что генерал не просто выдавливает нас границы своей провинции произнес я так как вместе с пятью расчетами ручных пулеметов отдельным отрядом также находился в оригарде хотелось бы верить в это гляжу подполковник советский отдал распоряжения располагаться на ночлег надо сходить и уточнить задачу для нас пойдемте на вечерне ночном совещании было принято решение со всеми предосторожностями расположиться на отдых а с утра двинуться дальше к оставленным составам судя по поведению китайцев нападать они не собирались и тоже начали готовить бивак в километре от нас когда офицеры стали расходиться я остановил сотник осмоленского «Василий Алексеевич, что с танких делать будем? А что здесь сделаешь? Только молиться остается. Если китайцы себя так ведут, может, и вернут из плена. Войны-то между нами как бы и нет пока. Боюсь, что Иван Васильевич попал в плен к их и туаням. А что они творят с христианами, вы уже слышали. Тогда остается уповать только на Матерь Божью, чтобы она защитила Харунжева и казаков. А вы что предлагаете?» хочу отпроситься у полковника советского в разведку ночь звездная видимость нормальная вот мне и хочется до конца выяснить какие отношения между генералом мне и боксерами от этого сильно зависят наши планы а у тебя василий алексеевич хотел попросить урядника зарубина в сопровождении до да кое какой одежкой до да оружиеия м разжиться а то в этой форме да с одним ноганом в разведку не хочется идти у денщика своего спросите не знаю как но ваш баул чемодан он и сюда притащить умудрился вмешался в наш диалог капитан муравский вы что действительно хотите сейчас в разведку идти или танких хотите вытащить не хочу но постараюсь сделать и то и другое виктор александрович спасибо за совет не знал что севастьяныч такой проныра придется еще серебряным рублем награждать или двумя я восхищение действий своего временного одинщика покрутил головой после чего обратился уже к сотнику василий алексеевич заруби на дашь берите а то он забубенная голова и сам уйдет брата выручать а так может что и выгорит у вас на этой оптимистической ноте я направился к советскому который вначале не хотел отпускать меня ни в какую но потом согласился выяснить в каких отношениях генерал не и бунтовщики было необходимо для планирования дальнейших боевых действий и и дипломатических переговоров. Получив разрешение, нашел Севастьяныча, переоделся и вооружился. В рейд взял оба нагана, маузер и шашку. Все распределил, развесил по телу для походного положения и пошел к казакам. Зарубин уже ждал меня. Смоленский удивленно уставился на мое оружие и способ его ношения, но ничего не спросил. Добила его темно-зеленая бандана, которую я, достав из кармана шаровар, вязал на голову перед тем как покинуть бивак удачи господа казаки каким-то напряженным голосом произнес нам в спину сотник она нам не помешает подумал я направляясь с урядником к реке на титанике и богатые и здоровые и красивые люди были, а выжили только удачливые как оказалось богиня фортуна решила присмотреться к нам внимательно другим было трудно объяснить что до поселка где пропали танких и старший зарубин Мы добрались не только без каких-либо трудностей, но по дороге удачно столкнулись с Гагаркиным и Яриловым, которые также вдоль реки пробирались к своим. Узнав, что мы возвращаемся туда, где под ними убили лошадей, а потом гоняли как уток по камышам, оба казака изъявили желание пойти с нами. План разведки у меня был простой. Захватить в плен кого-нибудь из бандитов, желательно из руководства, а заодно попытаться узнать о судьбе пропавших казаков. Если получится, то выззволть танких и зарубина из плена. Если нет, то доставить языка из их хатуаний, а на обратном пути прихватить еще языка без китайского войска. План так себе, точнее эту авантюру и планом не назовешь. Тем не менее он начал выполняться и довольно удачно. Ближе к полуночи уже были на околице нужного поселка. Залегли на небольшом пригорке, и я по очереди выслушал казаков, рассказывающих о том, что они запомнили об этом поселении фанзы почти все были погружены в темноту и только на другой стороне этой китайской деревни виднелись огни и их было много увыяснив что это вернее всего и есть описываемая казаками большая усадьба откуда на них напали боксеры решили подобраться к ней вдоль леса на осторожное передвижение к усадьбе ушло еще где-то около получаса чтобы лучше ее рассмотреть я влез на дерево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 По периметру строения были огорожены забором-чистоколом высотой около двух метров. В свете факелов и пары костров на территории этой мини-крепости обнаружил четверых часовых. Еще с десяток вооруженных китайцев сидело у костров. В общем, чем больше смотрел, тем яснее мне становилось, что языка мы здесь не возьмем. Если Танких и Зарубин находятся здесь, спасти их не удастся. если бы была пара дней на наблюдение подготовку и имелась слаженная группа хотя бы моих братов можно было бы попытаться и казаков освободить и языка по тихому или с боем взять сейчас же нам четверым явно ничего не светило и время стремительно убегало до рассвета осталось около трех часов аккуратно слез с дерева довел информацию до казаков с трудом смог успокоить зарубина который захотел хоть в одиночку штурмовать усадьбу пришлось аккуратно пробить ему в солнышко чтобы казак после удара отдышался пришел в себя и начал соображать а не истерить немного пошуммев двинулись дальше по кромке леса за пределами поселка горело много костров насколько смог рассмотреть с дерева там располагался большой полевой лагерь вернее всего их этуаний вот там и попробуем аккуратно пощупать их за вымя еще час наблюдения цель выбрана подходы и путь отхода с грузом изучены порядок действия каждого определенный выучен все что мог за это время сделал а теперь богиня фортуна смотри на нас внимательно и не поворачивайся филейной частью оставив зарубина и гагархина в прикрытии вместе с петром ериловым поползли к китайцу который в одиночестве расположился с края лагеря добрались ползком до будущего языка на расстоянии вытянутой руки петрр оказался даже очень хорошим пластуном не соврал что на охоту отец стал брать его с пяти лет своего первого волка взял в шесть медведя в десять а тут какой то китаец который спит да еще как на заказ на боку рывок дозированный удар ребром ладони по сонной артерии кляп в рот пока я проделываю эти действия юриллов накинул двойную петлю веревки на предплечье языка стянул обмотал несколько раз и завязал узел этап транспортировки продумали заранее связав еще и ноги пленному по очереди с яриловым поволокли китайца к лесу достигнув первых деревьев где нас страховали зарубин и гагаркин подхватили языка под руки и потащили в глубину леса к выбранному для первого потрошения небольшому овражку приведя пленного в сознания я хотел начать экспресс допрос но он не понадобился лет запел как соловей в языке нам попался обычный крестьянин которого боксеры насильно рекрутировали под свои знамена забрав из одной из фанс поселка который остался за нашими спинами два дня назад утром к ним селения пришел большой отряд восставших который заставил женщин и детей отправиться вверх по реке где их должны были переправить через поехов в другую деревню всех мужчин рекрутировали в войско объяснив что на этот день и движутся проклятые иностранцы, поэтому смелые и хатуани, которые уже осадили посланников дьявола в пекини и тянзинни вместе с воинми поднебесной возродят срединное государство. они все вместе прогонят ненавистных иностранцев христиан, а также предателей из китайского народа и откроют для китайцев зарю новой жизни. самаа старая багдыханша назвала их своими возлюбленными сынами. вчера подошел еще один отряд боксеров продолжал делиться информацией китаец в нем было несколько офицеров и конницы генерала не этот отряд расположился за поселком так как главари отрядов восставших не ладят между собой первый расположился в усадьбе а второй в палатке здесь в поле после боя те кто был в усадьбе захватили двух казаков а те кто с китайскими офицерами поздно вечером привели в свой лагерь двух иностранцев из-за моря сегодня в полдень всех четверых казнят об этом сообщили командиры все должны присутствовать на этом мероприятии чтобы увидеть как умирают пособники дьявола казни будет ужасной я слушал языка и думал о том что танких и зарубина мы потеряли спасти их и изусать бы невозможно а пленный все продолжал вещать что для него лучше было бы если бы эти восставшие никогда не приходили в его селение и не мешали жить он хоть и простой крестьянин но не верит во всю ту чушь которую несут их этуаней иностранцев он видел и не раз никакие они не посланники дьявола а обычные люди его родной брат живет среди иностранцев в лю и шуньку кол который сейчас называют порт артур и ничего страшного в таком соседстве не видит в последнем письме советовал переселиться к нему заткнув говорливому языку рот кляпом я пересказал казакам все что удалось узнать и что делать будем ваше высокоблагородие тихо спросил зарубин убьют брата и хоронжего не христе не знаю урядник они в усадьбе а ты сам видел как она охраняется где их держат неизвестно и до рассвета не больше двух часов осталось давайте еще раз подумаем что можно сделать одна голова хорошо а четыре лучше подумали поспорили и я решил что попробуем взять главаря их хатуаний который расположился в походном лагере добравшись к своим с таким ценным грузом Отправим парламентюров к китайцам из войска генерала НЕ и через них попробуем обменять попавших в плен казаков и американцев. Один главарь вместо четырех воинов может и согласятся. Теперь осталось только главаря взять. Авантюра чистой воды. Но пока удача была с нами. Первый язык говорливым оказался. Пускай теперь покажет, где ночует главарь. Богиня удачи, кажется, продолжала кружиться над нашими головами. палатка предводителя отряда боксеров оказалась не в центре лагеря а с края и недалеко от леса если тихо то пробраться можно тем более под утро самый крепкий сон часовые которые были расставлены по периметру лагеря клевали носом двое у палатки главаря вообще нагло дрыхли все это успели быстро рассмотреть перед тем как с петром поползли к месту ночевки вожака боксеров расположившихся на этом биваке должно получиться я везучий Подумалось мне, когда приподнял низ полога палатки и просунул внутрь голову. И где наш клиент? Прислушался, задержав дыхание, почувствовал какое-то шевеление слева от себя, движение воздуха, потом резкая боль в затылке и полная темнота.